Дождавшись заявления Насера, сообщил о своем согласии на прекращение огня и король Хусейн. Это положило конец той авантюре, которую он начал захватом штаб-квартиры ООН вечером 5 июня. В тот вечер с одобрения Даяна, начальник израильского генштаба Рабин отдал, наконец, приказ генералу Узи Наркису, отбить захваченную противником резиденцию ООН, воссоединиться с нашими частями на горе Скопус и любой ценой удержать Иерусалимские высоты. Облегченно вздохнувший Наркист тотчас поручил выполнение первой задачи силам местного Иерусалимского гарнизона. Небольшое подразделение, потеряв 8 человек, к полудню овладело резиденцией. Одновременно бригада парашютистов, Под началом полковника Мордыхая Гура, первоначально направленная в Синай, была передислоцирована на Иерусалимский участок. Гур получил задание прорвать иорданские укрепления у стен старого города, затем атаковать позиции арабского легиона на горе Скобус. Гур оставил подробные воспоминания об уличных боях в Иерусалиме. Вот характерный отрывок. Полицейскую школу, ГУР имеет в виду здание полицейской школы в арабском квартале Шейх Джерар, недалеко от ворот Мандельбаума, удерживали более 200 солдат арабского легиона. Надо было иметь, по крайней мере, втрое превосходящие силы, чтобы решиться атаковать столь укрепленную позицию. Солдаты арабского легиона дрались как черти. Полицейская школа была взята только после многочасовых уличных боёв В здании во дворе школы осталось 106 трупов. Израильских бойцов поддерживал из Кастеля огонь артиллерийских орудий и 120 миллиметровых минометов. Наша авиация сумела и ночью продолжать свои налеты благодаря двум прожекторам, освещавшим участок боя с крыши Гестадрута федерация Труда. Полицейская школа была самым важным объектом, развивая наступление в Парашютисты-моты ворвались в американский квартал, имеется в виду квартал «Американская колония» – «American Colony». Два наших батальона продолжали продвижение, и в 6 утра гостиница «Амбассадор» была в наших руках. Всем американским кварталом мы овладели немного спустя. Некоторые орданские легионеры укрылись в домах, и за каждый дом дрались. Иногда приходилось дважды брать один и тот же дом, так как наши парни шли вперед, не останавливаясь. При этом мы несли потери, потому что легионеры продолжали стрелять нашим парням в спину из домов, которые мы не успели тщательно прочесать. После четырех часов утра, когда рассвело, мы ввели в действие свой танковый батальон, распределив танки между ротами. Бои велись даже во внутренних дворах, когда мы вокруг музея Рокфеллера прочесывали и очищали район своего главного удара. Затем мы бросили в бой свой третий батальон, тот самый, который действовал около ворот Мандельбаума. Батальон получил приказ прорваться к воротам Ирода, ворота старого города, ставшим ключевым пунктом, так как через эти ворота, согласно плану, наша пехота должна была устремиться в старый город. Вопрос о том, насколько глубоко проникать на иорданскую территорию западного берега, долго обсуждался в правительстве. В отношении захвата Иерусалима долго были сомнения, атаковать или нет позиции иорданцев на Храмовой горе с ее мусульманскими святынями. Со своей стороны, Наркис приказал командиру танковой бригады Гаррель, полковнику Ури Бен-Ари, ввести свои танки в Иерусалимский коридор и оседлать гребни, гор между Иерусалимом и Рамаллой. Бен-Ари выполнил этот приказ. Несмотря на серьезное сопротивление противника, к утру 6 июня танкисты Бен-Ари уже контролировали все горные хребты вокруг Иерусалима. Под Рамаллой стояла иорданская бригада Иерусалима имени имама Али бен Аби Талеба, который еще в 1966 году был разработан план по захвату Иерусалимского пригорода Моцы. Но реальные иорданцы и оборону-то организовать нормально не смогли. Этот успех предрешил дальнейшую судьбу Иерусалима и всего западного берега реки Иордан. Действительно, тот, кто владел высотами Иудеи и Самарии, мог контролировать всю территорию западного берега, и главные города Этого региона Дженин, Наблус, Шхем, Рамалу, Вифлеем, Бетлехе, Хеврон, ирихон и сам Иерусалим. Когда командующий Северным фронтом Давид Элазар получил приказ двигаться со стороны Дженина на Шхем, а Ури-бен-Ари было введено велено атаковать Шхем и Хеврон со стороны Иерусалима, обе задачи были выполнены с безукоризненной точностью и практически без малейших помех если не считать неожиданностей при взятии Наблуса. Глаза же всей страны были устремлены на Иерусалим. 8.30 утра 7 июня полковник Мотогур Мардыхайгур, командир бригады десантников, приказал своим бойцам атаковать последнюю из иорданских позиций на Иерусалимских высотах, госпиталь Августа Виктория. До этого утром. Пала очень сильная иорданская оборона на арсенальной горке. Теперь же надо было наступать в гору по открытой местности и еще при дневном свете. Наступление же на старый город началось с того, что батальон израильской пехоты заблудился. Командиры не знали карты иорданской части Иерусалима и вышли к стене серой старого города случайно. Думая, что это стена какого-то монастыря. Начало штурмовать старый город предполагалось через ворота Ирода, но так как солдаты не нашли улицу саладин, то они вышли к дамасским воротам. И спросить было некого, арабы не употребляли еврейских названий, и для них ворота Ирода были Баабе Захирья, а дамасские ворота Баабе Ламуд. Другая часть этого же батальона безуспешно пыталась разыскать музей Рокфеллера. Когда же наконец его нашли, атака на это массивное здание стала первым значительным и кровопролитным боем, по взятию Иерусалима. После взятия музея солдаты смогли найти ворота Ирода, которые как раз находились между музеем и Дамасскими воротами. Сигнал атаке, однако, все не поступал. На политическом и высшем уровне все никак не могли прийти к твердому мнению. Надо ли брать старый город штурмом? Политики боялись разрушения религиозных святынь, военные боялись кровопролитных боев в лабиринте узких темных улочек. Даян считал, что, что старый город падет сам, если перерезать Иерихонскую дорогу. Тем временем бойцы Цагала продолжали занимать восточный Иерусалим. Бои разгорелись в американской колонии. Когда у израильтян появились раненые, командир роты приказал взять припаркованные машины и отвезти солдат в госпиталь. Вдруг из соседнего здания, которое оказалось американским консульством, появились два штатских громадным американским знаменем. Американский со консул сам подошел к израильскому лейтенанту. «Ребята, это моя машина!» Собственность США оставили в покое, но пошли обыскивать здание консульства, чему американцы противились как могли. Снайперов на крыше консульства не оказалось. Это консульство, к слову сказать, прославилось тем, что до 1964 года ставило визы с паспорта с печатью «Джерусалем, Палестайн», пока им не подсказали, что Палестина на печати – это все-таки анахронизм. Кольцо вокруг средневековых турецких стен стянулось, как мы помним из предыдущих глав. Стены старого города, построенные турками в 16 веке, строились якобы для обороны против европейских армий, однако они не годились против сильной армии с таранами, башнями на колесах и стенобитными машинами, и реально были хороши против шаек бедуинских разбойников. Стены эти были узкие, невысокие. Взорвать часть стены и пробить б... брешь не составило бы большого труда. Однако артиллерию, бомбы и мины из штурма решили исключить. Генерал Наркис лично отдал приказ старый город из артиллерии не обстреливать, дабы не повредить святыни. В свое время римлянин Тит потратил 4 месяца на осаду Иерусалима. Он мог себе это позволить, ему не надо было думать об ООН, резолюции о прекращении огня. Израильтяне очень сильно торопились, у них не было столько времени. Тем временем, Августу Викторию удалось взять с помощью боевых самолетов, которые сбросили на иорданские окопы канистры с напалмом. Кто не сгорел, тот убежал. Сразу же после захвата этого внушительного здания на холме, израильские танки двинулись к старому городу. Брать город решили не через ворота Ирода, а через львиные ворота. Как раз, напротив августа викторий мотагур решился решил же обстрелять мусульманский квартал Старого города, и в течение 10 минут артиллерия заволокла дымом окрестностей улицы крестного пути Виа Долороза. Из всех святынь пострадала только церковь Святой Анны, где несколько снарядов пробили крышу. За пределами Старого города от иорданских снарядов пострадали церкви на горе Сион. Чтобы десантникам было легче бежать к львиным воротам, Танкисты подожгли снарядами припаркованный неподалеку автобус и создали естественную дымовую завесу. Два танковых снаряда разбили окованные железом створки ворот и бронетранспортер Цагала вломился в старый город. мотагур был в первых рядах. Солдаты повернули от ворот налево и рынулись к Храмовой горе. У всех захватило дух. Сотни лет не могли евреи позволить себе подняться на место, где некогда стояли первой и второй иудейские храмы. Теперь они бежали с оружием в руках на надвигающийся позолоченный купол мечети над скалой. Хотя купол над скалой призван был служить более мемориалом, но при иорданском режиме там проходили пятничные молитвы, то есть здание использовалось как мечеть. Сопротивления не было. В 10.21... Мотогур схватил переговорное устройство, вызвал по радио генерала Наркиса. «Храмовая гора в наших руках. Повторяю, храмовая гора в наших руках». Захват всей храмовой горы закончился двумя убитыми иорданскими легионерами. Взяв мечети, Гур приказал командиру роты капитану замушу водрузить израильское знамя над стеной плача. Несколько минут – Стоял он в оцепенении перед святыней, потом рынулся наверх на храмовую гору, искать место над западной стеной, чтобы водрузить вместе с подполковником Моша Пелесом флаг государства Израиль.